принял низкую стойку, поднял широкие плечи, чтобы защитить подбородок, и прикрыв кулаками виски, пошёл кругом санитара. И ровная молчаливая цепочка голых людей превратилась в орущее кольцо. Тела и конечности сплелись в ограждение ринга. Чёрные руки стреляли в опущенную рыжую голову и бычью шею высекали кровь из алба и щёк. Негр танцевал перед Макмёрфи. Он был выше, руки длиннее, чем красные толстые лапы Макмёрфи, удары резче, и он издели тесал Макмёрфи голову и плечи. Макмёрфи шёл вперёд тяжёлым твёрдым шагом, опустив лицо и щурясь между татуированными кулаками, покуда не прижался санитар к кольцу голых людей и не въехал кулаком точно в серёдку белой крахмальной груди. Брифильное лицо дало розовую трещину. Язык, похожий на клубничное мороженое, пробежал по губам. Негр ушёл нырком от танковой атаки МакМёрфи и успел ударить ещё раза два, прежде чем татуированный кулак достал его снова.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 изпуганных вздрыск, да сатанения. А по углам и под столом для пинг-понга твари скрежещут зубами. Врачи и сёстры их не видят, санитары не могут убить дезинфекцией. Когда дверь отделения открылась, я почуял этот запах палёного и услышал скрежет зубов. В санитарию ввели нас, а навстречу длинный костлявый старик подвешен на проволоке, привинченной между лопаток. Он оглядел нас жёлтыми чешуйчатыми глазами и покачал головой. "Я умываю руки от этих дел", сказал он одному из цветных санитаров, и проволока утащила его по коридору. Мы пошли за ним в дневную комнату. Макмёрфи остановился в дверях, расставил ноги и откинул голову, чтобы всё оглядеть. Он хотел засунуть большие пальцы в карманы, но наручники не пускали. "Да ещё картина", шипнул он сквозь зубы. Я кивнул. "Всё это я уже видел". Двое шагавших по комнате остановились и поглядели на нас, а костлявый старик опять подъехал, умывая руки от этих дел.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 МакМёрфи поднял на неё глаза. С Вашингтоном, сказал он и ухмыльнулся. У вороном занимался Вошь. Она отпустила его руку и повернулась ко мне. Я мог разглядеть хрупкие косточки в её лице. Вы что-нибудь ушибли? Я помотал головой. А что с Вороном и Уильямсом?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 Я иногда думаю, что всех незамужних сестёр в 35 лет надо увольнять, по крайней мере, всех военных незамужних сестёр, добавил Макмерши и спросил, долго ли мы сможем пользоваться её гостеприимством? Боюсь, что не очень долго. Боишься?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 слишком тугие те слишком слабые кровати нам дали рядом простынёй меня не привязали но оставили рядом слабый свет